Глостер, Массачусетс. Чужие мужья. Вот уже 29 дней ежедневно Ви поднимается по лесной дороге к дому на холме, где спит с мужчиной, живущим в этом доме. Он не лесоруб и не рыбак, как могло показаться по его одежде и машине, а студент Гарвардского архитектурного факультета, который взял отпуск, чтобы разобраться в себе. Бенджамин. Ви обожает его дом. Ей безумно нравятся стены из простого дерева и безмолвия, с которым солнечные лучи проникают внутрь через огромные окна. Нравятся новые окна, не разделенные на секции, как окна всех домов, в которых Ви доводилось жить. Ей нравится, что не все в доме новое. Земля много веков принадлежала семье Бенджамина, они заявили права на нее после того, как из Доктауна вытеснили индейцев но до того, как его забросили, оставив нечистой силе и диким зверям. Здесь есть история и есть новые окна. От этого Ви чувствует, как к ней возвращается что-то из ее прошлой жизни, и в то же время она освобождается от ее тисков. Впервые в жизни хочется создавать в доме уют, и поскольку они с Бенджамином одни и свободны от сторонних наблюдателей, чужих комментариев и ожиданий, уви нет повода сомневаться в искренности желания. Когда Ви жила с Алексом, все, что она делала, было не просто так, а для того, чтобы подтвердить или опровергнуть ее представление о самой себе. В доме у Бенджамина она занимается делами свободно, без чувства неловкости. Режет лук или внимательно с искренним интересом слушает о его планах разбить огород, занимается любовью или читает на подоконнике а иногда в кровати. Бенджамин никогда не отрывает ее от чтения, как это делал Алекс, словно Ви читала только, чтобы убить время, в ожидании, пока он с ней заговорит. А когда Ви закрывает книгу, Бенджамин просит рассказать о прочитанном. О ней самой он почти не расспрашивает. Ви сказала ему только, что недавно развелась, и для нее это ложь лишь в техническом смысле, и живет у подруги неподалеку. Бенджамина все устраивает. Он именует себя антиструктуралистом и очень рад, по собственным словам, быть вдали от Кембриджа. Ви соглашается. Она ходила вместе с Розмари на собрания еврейской женской группы роста самосознания в Кембридже и тоже рада, что она не там. Иногда Ви думает, что городская жизнь теперь не для нее, тем больше ей поправу дом Бенджамина в лесу. На тридцатый день Ви остаётся у него на всю ночь она 31 первый не возвращается к розмари берет машину бенджамина едет в город и покупает хлеб сыр две бутылки вина и кость для собаки джарджины едет обратно волнуясь она намерена провести у бенджамина еще одну ночь а утром спросить можно ли к нему переехать на следующий день после душа они вдвоем в одном белье бенджамин перетопил печь накрывают на стол в кухне и садятся обедать. Ви замирает на мгновение, не в силах поверить, что все это на самом деле. После той жизни на Дамбертон-стрит с сенатором Кентом и Чеславием оказаться здесь полуодетой за одним столом с бледным худым мужчиной с обветренным лицом, который все ждет, пока она заговорит в доме без единой занавески. Поверить в эту перемену практически невозможно Несмотря на то, что будущее туманно, Ви счастлива. Она снова начинает волноваться. Не может выбрать, как лучше сказать, на время или ненадолго. Нельзя спрашивать, будто за вопросом стоит нужда, хотя на деле так и есть. Ей нужно где-то жить. Комната у Розмари, в которой она ночует, должна стать детской для младшего ребенка. Розмари слишком вежлива и не может прямо сказать Ви, что той надо съехать до появления ребенка, но уже начала вешать на стену возле кровати образцы обоев. Живя у Бенджамина, Ви будет неподалеку, но не станет мозолить подруги глаза. И, наконец, переедет от Филиппа, который с того дня на кухне, когда Ви стояла перед ним, не в плотно запахнутом халате, больше не гонит из дома, зато начал пялиться на ее грудь. Розмари наверняка заметила, она ведь не дура. Но видит ли она и то, что Ви не отворачивается сразу, а ждет немного, позволяет ему смотреть? А если видит, понимает ли, что Ви поступает так не из гордыни, а от отчаяния, не желая, чтобы ее опять выгнали? Если Бенджамин согласится, всему этому придет конец. Ви ждет, пока будет выпит первый бокал протягивает руку через стол, убирает крошку сыра с его губ и, видя, как он улыбается в ответ на ее заботу, решается. «Я тут подумала...» «Можно мне пожить у тебя?» «Недолго», добавляет она мысленно. «Не надо бы его пугать». Однако вини не может заставить себя произнести это вслух. Бенджамин смотрит на нее со странным новым выражением на лице. Уголки глаз напряжены, а рот сжат в жесткую линию. Разумеется, Ви готова к тому, что он может усомниться. Он приехал сюда пожить один, подальше от учебы и городской суеты, от людей. И не захочет, чтобы погасла искра между ними, которая хотя бы отчасти проскочила из-за того, что они почти ничего не знают друг о друге, даже фамилий. Но у Ви есть ответ на оба случая. Во-первых, она скажет, что даже Генри Таро зависел от матери и сестры в бытовых делах, таких как стирка, а во-вторых, что одно другому не мешает, и ей, например, о нем больше ничего знать не нужно. А нужно лишь остаться насовсем и жить в новом доме на древней земле с мужчиной по имени Бенджамин и собакой по кличке Джорджина. Быть женщиной по имени Ви без всяких ярлыков и документов» он смотрит на нее так что становится ясно дело не в желании уединения и не в сексе я женат тихо произносит бенджамин в кембридже вина целую минуту теряет способность говорить когда дар речи возвращается она уже убирает с кровати свою одежду, а бенджамин одновременно ходит за ней и уклоняется от нее, рассыпаясь в извинениях и умоляя виине уходить. — Отстань, — отвечает она. — Прошу, оставь меня в покое. — Я взял время на отдых, — говорит он. — Я не могу тут вечно оставаться. У меня сын растет. Ви закрыла бы уши, если бы могла, но ей нужно натянуть платье и плащ и шляпу. Она запихивает чулки в сумку, обосы и ноги в сапоги. — Это ведь ничего не меняет, — продолжает Бенджамин. Только вчера он рассуждал, что изначально их земля не принадлежала его семье, на ней жили индейцы и что когда-нибудь им будет положена хорошая компенсация. Он говорил об этом безмятежно, лежа в постели и явно не желая никаких изменений и компенсаций. Во второй и последний раз Ви бежит из красивого дома. Примерно час спустя Ви как можно тише открывает входную дверь она предпочла бы навсегда остаться на улице пройти пешком много миль до ближайшей кофейни да хоть и уйти пешком на другую планету но на ней нет ни шарфа ни перчаток забыла убегая от Бенджамина, а босы ноги в ботинках кажутся близки к обморожению. видеть розмари по крайней мере сейчас не хочется вира рассказала ей о мужчине по имени бенджамин из дома в лесу рассказала достаточно розмариза улыбалась и больше ни о чем не спрашивала в последнее время розмари рассеяна и все чаще сама на себя не похожа ви не хватит сил добавить что бенджамин женат и у него есть ребенок вини из тех кто спит с женатыми как оказалось все таки из тех снаружи на другом конце дома играют дети надо проскользнуть наверх прилечь прийти в себя немного вивиан это филипп кроме него ее больше так никто не называет. «Минутку!» — кричит Ви в ответ. Она наклоняется расшнуровать ботинки. К счастью, не гнущиеся от холода пальцы плохо справляются со шнурками, и Ви успевает перевести дух перед тем, как проследовать на голос Филиппа. В груди пульсирует боль, и, войдя в гостиную, где Филипп лежит на диване, прикрывая глаза одной рукой, Ви осознает, что боль даже сильнее гнева. Это Бенджамин добровольно бежал от людей, а она одинока в своем изгнании. «Все хорошо?» Ей почти смешно слышать собственный вопрос. Больше всего на свете хочется побыть одной и выплакаться. Ви старается не смотреть на Филиппа. Он в мятой рубашке, без галстука и в носках. Она еще ни разу не видела его без обуви. В ушах звенит тревога, предупреждение об опасности. О том, что боли придется на время отступить, хотя опасность и связана с болью, она исходит от очередного женатого мужчины, который разлегся на диване перед Ви, не желавший никому вреда, но все же причинивший его. «Уезжай», — говорит Филипп, все еще прикрыв глаза рукой. «Где Розмари?» «Ее нет дома. Что случилось?» «Это моя гостиная». «И...» «Так почему я должен тут с тобой разговаривать? Чего тебе здесь надо?» «Ты дурной пример!» «Я...» Ви сбивается от растерянности. «Вы про курение? Она больше не курит и не пьет. Нет, я о тебе!» «Что вы...» «Ты шлюха! Куда ты все бегаешь, миссис Кент? Где ты бродишь часами? А теперь уже и целыми днями! Полагаешь, я ничего не знаю?» Ви не подумала, что ему обо всем известно, хотя теперь это кажется очевидным. «Полагаешь, я не знаю про крест?» — спрашивает она, первая же грубость, которая пришла в голову, и продолжает, видя его замешательство. «На лужайке перед вашим домом сожгли крест, и, похоже, жена тебе даже не рассказала. Она тебя бережет. А что делаешь ты, кроме мытья тарелок с героическим выражением лица, будто ты посланник небес, а не очередной урод, который пялится на сиськи ее подруги?» «О, красноречивая! Обругать невелика сложность!» «Я имею в виду», — продолжает Филипп ужасающе спокойным тоном, «что ты с легкостью найдешь у кого пожить». «Розмари сказала, в женской группе тебя обожают, найдутся подруги». «А группа тут при огрызается Ви. Женщины в группе роста самосознания, два слова, которые Филипп, очевидно, не в силах произнести, полюбили Ви. Розмари, не спросив разрешения, рассказала им, что случилось с Ви. Все, что они вдвоем, так толком и не обсудили. Одна из женщин, услышав рассказ, воскликнула. «Боже мой, вы же в точности вашьте!» Остальные заохали и заахали. Оказалось, случившееся с Ви повторяло историю какой-то изгнанной царицы, жившей миллион лет назад в Древней Персии. Ви было неприятно, что Розмари взяла и всем разболтала. Вопреки явным надеждам Филиппа, женщины из этой группы Ви совсем не понравились. Она начала объяснять, что не намерена жить с какой-нибудь малознакомой еврейкой-феминисткой, но тут он резко сел на диване и выкрикнул, глядя на нее с ненавистью. «У нас все было хорошо, пока ты не явилась! Все было хорошо!» Что-то не так. Он всегда был в высшей степени сдержанным. «Я не понимаю», — говорит Ви, — «у вас и сейчас все хорошо». Филипп смеется жутким свистящим смехом. С улицы доносятся крики детей. «Где Розмари?» — спрашивает Ви, вдруг испугавшись, уже не за себя, а за подругу. «Какой внезапный интерес!» Филипп закрывает лицо руками и стоит так какое-то время. Глубоко вздыхает, потом грубо трёт лицо, опускает руки. Под глазами у него страшные темные круги. «Ты, наверное, думаешь, что Розмари тебя успокоит?» «Посоветует не обращать внимания на мои слова», — говорит он. «Мол, оставайся, любимая подруга». «Ладно, оставайся. Подожди. Пусть она сама все скажет». Его голос вновь становится монотонным. «Она скоро вернется. Недавно звонила». «Откуда?» «Из больницы. Почему она в больнице?» Она потеряла ребёнка. «Нет!» Ви падает на колени. Два дня назад началось. «Господи!» Тишина. Потом Филипп произносит. «Ах, как ты расстроена!» Но даже не спросила, как она доберётся до дома. «Я могу её забрать», — предлагает Ви. «Слишком поздно. Тебя не было. Её привезёт подруга». «Я бы могла остаться с детьми, чтобы ты поехал за ней». «Еще раз повторяю, тебя здесь не было, теперь слишком поздно». Пальцы у Ви дрожат, в них возвращается тепло. Она всхлипывает. Филипп нависает над ней, встряхивает за плечи. «С чего это ты плачешь?» — говорит он. Его лицо совсем рядом. «Кем ты себя возомнила?» Ви отшатывается от него но Филипп снова нависает и на этот раз хватает ее за грудь, одновременно сжимая и отталкивая ее. «Убирайся!» — бросает он. «Пошла вон!» Ви чувствует, что сейчас он ее толкнет, и тогда она упадет на стол за спиной и вместе со странной статуэткой ударится о стену. Но тут дверь открывается, входит Розмари и следом за ней дети за дверью светится белое небо. Дети краснощеки от беготни, они таращатся, и у девочки такой пронзительный взгляд, что у Ви сильнее колотится сердце, но еще страшнее лицо Розмари, белое, как небо. Лайонел, обращается она к старшему сыну, в голосе пустота, как в трубе. Отведи брата и сестру наверх, я сейчас приду. Не глядя на Ви, Розмари велит ей собирать вещи. Ви избегает смотреть на ее живот. Потом Розмари поднимается по лестнице, мучительно тяжело и медленно, старательно ставя ноги на каждую ступеньку, белый от напряжения рукой цепляясь за перила, и вскоре исчезает из вида.